Природа и человек в Ветхом Завете. Библия начинается с рассказа о том, как Бог сотворил видимый мир. Эпическое сказание о последовательном раскрытии творческого потенциала Бога через сотворение стихий светил, неба, земли, тверди, воды, присмыкающихся рыб, птиц, животных и наконец человека, предваряет то повествование об истории взаимоотношений между Богом и человеком, которое составляет основное содержание Ветхого Завета. При сотворении мира Бог идёт от простого к более сложному, от элементарного к более совершенному. Человек оказывается вершиной божественного творческого процесса, совмещая в себе элементы материального и духовного миров, и благодаря этому становясь связующим звеном между обоими мирами. В отличие от животных и прочих обитателей материальной вселенной, человек сотворён по образу и подобию божее. Главным отличием человека от животных является разум, способность к осмыслению окружающей действительности. В этой способности человека, а также в его свободе, в его власти над сотворённым миром и в творческом потенциале, которым он обладает, большинство древних толкователей видит главные черты образа Божия в человеке. О том, что человек создан как властелин природы, свидетельствует благословение, которое Бог обращает к первозданной чети.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 Другим важным библейским рассказом, иллюстрирующим ту же тему, является повествование о том, как Бог приводит к человеку всех животных и птиц, чтобы видеть, как он назовёт их, и чтобы как наречёт человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Дав человеку право нарекать имена тварям, Бог поставил человека над ними, сделал его их властелином. Ибо назвать имя какого-либо существа в понимании Библии означало овладеть им. Для себя животные остаются неназванными, но слово человека нарекает им имена, и таким образом человек управляет ими с более высокого уровня, чем сами они управляют собой. Как говорит Иоанн Златоуст, имена нарекаются человеком для того, чтобы в наречении имён виден был знак владычества. Златоуст ссылается на обычай людей при покупке рабов менять им имя. Так и Бог заставляет Адама, как владыку, дать имена всем бессловесным. Право нарекать имена, кроме того, указывает на способность человека прозревать в суть вещей. тем самым уподобляясь Богу и участвуя в божественном творчестве. По словам Василия Селивкиевского, давая человеку право нарекать имена животным, Бог, как бы говорит Адаму: "Будь творцом имён, коль скоро ты не можешь быть творцом самих тварей. Мы делим с тобой славу творческой премудрости. Давай имена тем, кому я дал бытие". Первые две главы книги Бытия рисуют картину полной гармонии между человеком и природой, а также отсутствие конфликтов внутри природного мира. Люди получают в пищу всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, а пищей животных становится вся зелень травная. В этом первозданном мире нет хищников. Никто никого не пожирает, никто ни за кем не охотится, никто никого не воспринимает как объект для поглощения. Вся система взаимоотношений между человеком и природой изменяется после греха падения. Оказывается, что послушание Богу, воздержание от плодов запретного дерева было необходимо не только для правильного выстраивания взаимоотношений между человеком и Богом, Заповедь Божия имела прямое отношение к власти человека над природой. Эта власть была дана человеку Богом, но дана не безусловно и не неограниченно. Условием её сохранения было послушание Богу. Вместе с желанием скрыться от Бога, вместе с внезапным осознанием собственной ноготы к человеку приходит новое ощущение бессилия перед природой, потери власти над ней.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 Боже в рассказе о сотворении человека говорилось, что Бог создал его из праха земного, однако подчёркивалось, что Бог вдунул в лицо его дыхание жизни. Это дыхание божие то, что соединяло человека с Богом и горним миром. Теперь же Бог напоминает человеку о его связи с землёй, с миром материальным. Ключевое значение имеют слова: "проклята земля за тебя". Эти слова указывают на то, что земля, созданная для человека, чтобы служить и подчиняться ему, теперь становится для него источником скорби. Она будет произращать не только злаки, но и тернии и волчцы. Свой хлеб человек должен будет добывать в поте лица. Здесь ничего не сказано о взаимоотношениях человека с животными и о взаимоотношениях животных между собой. Однако на этот вопрос некоторый свет проливают слова Бога, адресованные змею. Проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоём и будешь есть прах во все дни жизни твоей, и врожду положу между тобою и и между женой, и между семенем твоим, и между семенем её, она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. В данном случае змей выступает не только как носитель дьявольской силы, но и как представитель животного мира. Между ним и человеком устанавливаются отношения вражды, а внутри животного мира исчезает та первозданная гармония, которая не позволяла одним животным истреблять других. С момента грехопадения животные разделяются на травоядных и хищников, причём человек по своему образу жизни и разуму примыкает к последним. Уже в первом поколении потомков первозданные читы мы встречаем скотоводство, а лицетворяемое Авелем наряду с земледелием в лице Каина. После того, как Каин убивает Авеля, он слышит ещё одно проклятие от Бога, которое, как и предыдущее, адресованное Адаму, касается взаимоотношений между человеком и природой. И ныне проклят ты от земли. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы свои для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Если Адаму было сказано, что земля проклята из-за него, то Каину Бог говорит, что он проклят от земли. Сама земля, впитавшая невинную кровь Авеля, проклинает убийцу и отказывается давать ему свою силу. Первым великим природным катаклизмом в истории человечества становится потоп, когда по повелению Бога вода уничтожает всю первозданную вселенную, кроме одной человеческой семьи и тех животных, которых Ной взял с собой в ковчег. По паре от каждого вида птиц, присмыкающихся и зверей, Судьба животного мира отныне полностью связана с судьбой человека. Земля была проклята из-за человека, и всё, что населило землю, уничтожается вместе с ветхим человечеством за его грехи. Но завет, который Бог заключает с Ноем после окончания потопа, включает в себя и всю природу.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 казни, навекаемые Богом на Египет через Моисея и Аарона, имеют прямое отношение к природе. Вода превращается в кровь, воды производят жаб, Пырьь производит мошкару, налетает множество пёсийх мух. В земле египетской вымирает весь скот. Пыль вызывает воспаление на людях и на скоте. Град истребляет всё, что было в поле, от человека до скота. Саранча покрывает лицо всей земли и поедает всё, что уцелело от града. Густая тьма на 3 дня покрывает всю землю египетскую. История исхода израиля из египта сопряжена с чудесами, имеющими отношение к природе. Переход израильского народа через море, когда морские воды расступаются и становятся стеной по обе стороны, превращение горькой воды в сладкую, схождение манны с неба. Чудеса Иисуса Навина, включая остановку солнца над Цаввоном, также связаны с природой. В исторических и учительных книгах Библии человек представлен как неотъемлемая составляющая природного мира, а скот как постоянный спутник человека. Часто люди и скот упоминаются вместе. Когда бедственность остигает людей, оно настигает и скот. При взятии вражеского города вместе с населяющими его людьми истребляется и весь скот. Скот не только пассивно участвует в том, что происходит с людьми, неся вместе с ними наказание за их грехи. Он также приносит покаяние за грехи людей. Услышав проповедь Ионы, царь Ниневия отдаёт приказ, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко впиели к Богу, и чтобы каждый обратился от злово пути своего и от насилия рук своих. Согласно псалмопевцу в словословии Бога скот и вся природа призваны участвовать наряду с человеком. Хвалите его солнце и луна, хвалите его все звёзды света. Хвалите его небеса небес и воды, которые превыше небес. Хвалите Господа от земли великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово его, горы и все холмы, деревья плодоносные и все кедры, звери и всякий скот присмикающийся и птицы крылатые. Цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят теми Господа. Несмотря на то, что первоначальная гармония во взаимоотношениях человека и природы была разрушена грехопадением, человек, согласно Библии, продолжает оставаться частью мира природы. Тесная взаимосвязь судьбы человека с судьбой мира здания прослеживается в пророческих книгах. Эсхатологическое ожидание нового неба и новой земли сопряжено с надеждой на восстановление утраченной гармонии внутри природного мира. Волк и ягнёнок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Суммируя то, что говорится в Ветхом Завете об отношениях между человеком и природой, тварью, апостол Павел пишет: Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего её, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабстват лению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне, и не только она, но и мы с нами, имея начало духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления от нашего. Покоривший это Бог, который сначала подчинил природу человеку, а потом после его грехопадения объявил, что земля проклята из-за человека. Восстановление утраченных связей возможно только через спасение и преображение человека, который повлечёт за собой спасение и преображение всего тварного миропорядка.